Когда неспешно подошедший охранник сунул голову в гримёрку, не отрывая взгляда от подрагивающих обнажённых грудей коллет, я уже в куртке, в которой сюда вбежал Майк, уткнул парню ствол под подбородок и резко дёрнул на себя, втягивая внутрь. «Пикнешь? Убью!» Прошипел я резким движением, проводя ему лезвием ножа по рёбрам, спарывая чёрную футболку, кожу и мясо под ней. «Убью, сука! Тихо!» Придушенно застонав, дёрнувшийся охранник рухнул на пол и остолбенело уставился перед собой. Тут было на что взглянуть. Шестёрка Сильвери лежала, связанная по рукам и ногам, у дальней стены гремерки. Носы у некоторых разбиты, макияж испорчен, на одежде следы тяжёлых ботинок. Калет, седьмая, со связанными ногами, перепуганно замерла посреди комнаты, боясь на меня взглянуть. Шагнув, я дал ей пощёчину, отшвыривая к остальным. Но главное, на полу валялся одинокий труп. «Господи!» Зажимая рану, прохрипела охранник, не в силах оторвать глаз от мёртвого тела. «Бостор!» Прелестная грудь Каллет его больше не интересовала. «Я гроз!» — оповестил я придурка. «Делай, что я скажу, и, может, останешься жив». «Я... я не смертник!» «Да мне плевать. Прострелю тебе башку и скажу потом, что ты оказал сопротивление, защищая приговорённых к смерти. Ну что, Брайан, хочешь сдохнуть сегодня?» «Нет, нет!» «Ну тогда помогай!» — кивнул я на труп. «Взваливай себе на спину и тащи к машинам. Надо его срочно в больницу». «Он же мёртв! Мёртв!» «Ты доктор, что ли?» «Нет, но у него в глазу дыра». «Взваливай на спину и беги к машинам. Как подбежишь, не громко так, оповести старшего, что у Тора Леонта вроде как инсульт. Так и говори, понял?» «Инсульт?» «Понял!» «Да, да!» И помни, одно неправильное слово, и я прострелю тебе затылок. Сдохнешь героем преступного мира. Не надо, не надо, пожалуйста. Вперёд!